«Не может быть!» Над стволом кольта, одного из двух, что Ника видел вчера в сейфе, торчала физиономия весельчака и балагора Фредда. Только он не улыбался. «Оружие есть?» — спросил поклонник Хемингуэ и для большей выразительности щелкнул курком. После ужасного разочарования постигшего магистра в недрах земли он был в таком расположении духа, что, казалось бы,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 «Такса кинулась на охотника», — объяснил он и хихикнул. «Какая такса?» «Собака для норной охоты». «В книжке вычитал. Иногда это случается, хотя редко. Запускаешь таксу в хитрую борсучью нору, как я вас в эту пещеру. Пес находит добычу, но вместо того, чтобы отдать хозяину, начинает лаять и кусаться. Жалко ему, ведь шли расставаться с трофеем».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 «Все это действия, которые караются законом. Спросите у мистера Миньона. Он знает. Но я, так и быть, не буду производить гражданский арест и сдавать вас в полицию. В благодарность за то, что вы помогли найти сокровища. Мои предки облазили всю первую пещеру. Ощупали обстукали все ее чертовы шестьдесят четыре дыры. Но так и не додумались».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 Тебя бы только тусоваться да за девками бегать. Зато теперь, сынуль неблагодарные, скажешь папке спасибо. Лучшие тусовки и классные девки всего мира будут твои, самого высшего уровня. — А меня мой уровень нормально устраивает, — огрызнулся юноша. — Ну чего, я лезу в шахту или ты сам? — Сам. — Далеко спускаться? — спросил Фредда у Николаса. — На самое дно?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 Для ученого главное добраться до сути, даже если таковой не обнаруживается. Николас успокаивающе улыбнулся старушке. Мсье Миньон уныло подбивал баланс. С одной стороны, я понес существенные убытки, но меньше, чем мистер Делони, поскольку благоразумно не брал каюту люкс и не шоковал. Моя нервная система подверглась шоку, но я остался жив. Не оказался в юридически щекотливой ситуации?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 Джордан почесал дулом револьвера свою бандану. — А мне по барабану. Главное, что мы теперь отсюда свалим. Когда из дыры выплыл Фреддо, он был похож на привидение. Серые губы тряслись, по щекам текли слезы, а из-под седоватых волос сочилась кровь. — Что с вами? — спросил Ника. — Головой ударился, — ответил Фреддо и заплакал. — Ой, не могу, башкой я потолок. мистер делани аж пополам перегнулся и даже мисс борхет язвительно скривила губы Прадед, дед отец мне шестьдесят пять триста лет псу под хвостом, мечта бессвязно выкрикивал мулад острова в океане фиеста старика море иметь и не иметь прощай оружие он вытащил из за пазухи файлик из файлика свою заветную бумагу